Глава 24 Кенна 4 года назад Мы с Мики полетели во Францию на выходные. В аэропорту Биорица забрали заранее арендованную машину. Она гуглила серф-споты, а я сидела за рулем, направляясь на север. На сайте Уана Ср говорится, что одно неровное. Впадины и еще какие-то коряги могут валяться, читала она. Да. Только и сказала я. На этом споте очень сильный локализм. Не привлекайте внимания и ведите себя тихо. Проклятье. Дальше что? Вот тебе несколько комментариев. Пока я находился в воде, мне разбили зеркало на машине. Если вы взяли машину на прокат, надеюсь, у вас есть страховка. У нас есть страховка? Да, но за урон не больше, чем на 500 евро. Между деревьями замелькал пляж. Я напрягла зрение, чтобы увидеть волны. «Высматривай место для парковки». Микки схватила меня за руку. «Нет, не нужно здесь останавливаться. Вот ещё один комментарий. Если у вас немецкие номера, как у меня, то к вам и полицейские могут залезть в машину. Ко мне залезли. Не думаю, что нам следует останавливаться у линии пляжа. «Сразу видно, что наша машина арендованная». Она была права. На боку огромными буквами было написано «Аренда без хлопот». «Я уверена, что всё не так плохо, как они пишут», — заявила я. «Правда? Я не смогу наслаждаться серфингом, если буду беспокоиться о машине». Я вздохнула и завернула на боковую улочку. «Теперь довольна?» Мы облачились в гидрокостюмы с шортами. «Попытаемся вписаться», — сказала Микки, когда мы трусцой бежали по тротуару. «Но вписаться не так-то просто, если у тебя розовые волосы. Когда мы разгребались, на нас смотрели все». Пляж назывался «Ля Гравьер», «Гравейный карьер». Из-за того, что в этой местности на пляже Грубоватый и щебнистый песок. Он известен как спот самым трудным в мире бич-брейком. Ну и народ здесь собрался соответствующий, чтобы это доказать. Рядом началась какая-то суета. Послышались крики, когда мы ждали волну. Я испугалась, подумав, что появилась акула. Но быстро поняла, что орут на парня с фотоаппаратом. Затем они стали пытаться вырвать у него камеру. Кто-то выбросил вперёд руку. Проклятие. Кто-то врезал ему кулаком. Я погребла туда. Мы с Микки по-разному справляемся с агрессией. Она опускает голову, я поднимаю. Поэтому я была тронута, когда она погребла за мной. Сёрферы немного отступили, а парень с фотоаппаратом погреб к берегу. Сёрферы бросали на нас скабрёзные взгляды и тщательно следили, чтобы больше в тот день ни Микки, ни я не смогли оседлать ни одну волну. «Сволочи!» — буркнула Микки себе под нос через некоторое время. «Мне хватило уже». «Мне тоже». Мы погребли к берегу. Парень с камерой сидел на береговой линии, прислонившись спиной к своей машине. При нашем приближении улыбнулся. «Спасибо», — поблагодарил он и показал на фотоаппарат. Не мог позволить им его забрать. Две тысячи евро — это без футляра. У него были вьющиеся чёрные волосы и сильный французский акцент. «А почему они на тебя орали?» — спросила я. «Потому что я не отсюда. Я из Марокко. Марокко? «Да». Затем я обратила внимание на его правую руку, которая безвольно висела вдоль туловища. Её выбили во время борьбы за фотоаппарат. В его тёмных глазах горели весёлые искорки, когда мы с Микки помогали ему снять гидрокостюм. Он смеялся, несмотря на то, что ему, вероятно, было больно. «Меня тронула его уязвимость». Этот молодой парень с отлично развитой мускулатурой, который был в прекрасной физической форме, не мог воспользоваться собственной рукой. Мы отвезли его в больницу, а затем к месту, где поставили палатку. Касим был родом из пустыни, а я из холодного северного города с высокой влажностью. Он был мачо, а я феминисткой. Он был эмоциональным, сразу заводился, а я рационально и мыслю логически. Мы были полными противоположностями, из совершенно разных культур. Но с самого начала у меня возникло ощущение, что он — часть меня. Следующие два года он постоянно был рядом со мной.